Глава 99. Беспечальное. 1944 год. Десятый христиан после Христа молча смотрел на последнего Йоуна исландской борьбы за независимость, стоявшего перед ним на вытяжку на блестящем паркете. Само событие, точнее отделение, совершилось в холодноватом углу у камина в приемной на втором этаже. Король сидел у высокого окна на своем низеньком троне, французском шез-стуле. От французского шез – стул, положив сломанную ногу на скамеечку. Они были почти ровесниками. Кристиану Десятому было 74 года. йону Крабе шел 70-й. Судьба Исландии поступила очень деликатно, послав на высочайшую встречу именно того Йоуна, которого держал над крестильной купелью никто иной, как его теска по отчеству Сигурдсон. Круг замкнулся, конец и начало рыдают от радости друг у друга в объятиях. Вышло хорошо, что именно этот безупречный чиновник очутился там в этот решающий миг, потому что по одной линии он был датчанином, а по другой — исландцем. «Значит, вы говорите свободу?» Наконец произнес король. Результаты референдума стали для него настоящим ударом. В своей последней поездке в Исландию в 1936 году он смотрел, как этот диковинный народ толпами чествует его, и полагал, что у него есть повсеместная поддержка в долинах и фьордах этой невыносимой страны. Но это была иллюзия. «Да, Ваше Величество, на всенародном референдуме большинство исландцев, как уже говорилось, выбрало, одним словом, вот этот вариант». Йоун Крабб все еще стоял с белоснежной шевелюрой на фоне черного костюма. Воротник его рубашки был туго накрахмаленным отложным воротничком, да и бант принадлежал другой эпохе. Король не догадался предложить ему сесть на сиденье, которое принес дворецкий. Это был незамысловатый стул без подлокотников, видимо, специально выбранный, чтобы символизировать место Исландии в мире. Без пары, без украшений и отставлен так далеко от собеседника, что когда Крабби наконец сел, ему пришлось напрягать голос. «Мы, нам известно, что это отнюдь не радостная весть для вас, ваше величество» ее он был обращен спиной в зал с украшенными стенами и ему было неудобно за его спиной было целое море паркета за окном бушевало радостное лето по небу бродили белые как пуха облака а в помещении царили старость глухота и дворцовая зябкость король задумался о чем то своем он не слышал слов пришельца и с угрымым лицом приводил в порядок больную ногу Он был долговязый, худощавый, но в остальном добровзорый человек с усами, которые когда-то излучали мощь, а теперь превратились в мощи. Кристиан никогда не был в восторге от Исландии, которая при всем том, согласно титулатуре, считалась половиной его владений. Он ездил туда с неохотой, а обратно — с радостью. Это же была сущая морока — быть королем такого большого королевства и таскаться по морю и по суше, чтобы поприветствовать своих подданных, которые при ближайшем рассмотрении едва стоили того, чтобы подать им руку. Народ, живущий под дерном и грызущий землю, или это был кофе, а может, табак? «Инсальсам дьявол» — редкостная чертовщина, датский. «А холод-то, а ветер?» «Хэго» — боже мой, датский. Сам же король был для исландцев неизвестной величиной и, несмотря на все расточаемые ему хвалы, не занимал в их сердце никакого места. Намного позже мой сын Халли спросил меня, что за человек был последний король Исландии, а я не смогла ему ответить, ведь в истории они все были одинаковые — пожилой, высокий, худощавый, с усами и со свитком в руке. А может, это был кнут? «Свобода, значит!» переспросил Кристиан десятый из глубины своих мыслей и издал стон, все еще пытаясь получше пристроить больную ногу на скамеечке, которая, как и ее отец, стул, была обита толстой светло-зеленой материей в цветочек. Разумеется, эта материя обтягивала эту скамеечку со времен наполеоновских войн и сильно оцарела из-за того, что к ней не прикасались. Король был одет по-граждански, в синий костюм и блестящие черные ботинки, черные гольфы. И все же было трудно связать вместе эту ногу и эту скамейку, и этот век, который еще немного, и перевалит за половину. «Для чего вам свобода? Разве вы, исландцы, не были всегда свободными? Разве вы не живете в своей стране, не говорите на своем родном языке? Разве вас кто-нибудь беспокоил? И разве мы не заботились о том, чтобы к вам никто не лез?» Разве кто-нибудь пытался выгнать вас из вашей далекой диковинной страны? Разве вы не... Да разве вы не были всегда свободны? Один единственный сотрудник Исландской службы иностранных дел молчал в ответ на семь вопросов. Сам он никогда не жил в Исландии, но король и не ждал ответа. — И что вам еще угодно? Собственный флаг? Нет, он у вас уже есть. Уф, собственного короля? «Да у вас и обычая такого нет. Чтобы воспитать короля требуется тысяча лет. Ах, что за...» Король увяз собственной злости, как лошадь в снегу. Дальше он не продвинулся, сделал паузу, чтобы перевести дух, но затем вновь принялся обушевать. «А где вы возьмете короля? Может быть, это мы должны дать вам короля? Точно так же, как мы дали вам и конституцию, и парламент, и собор». «Конечно, это было бы прекрасно, Ваше Величество, но...» Сказал Краббе, но король уже ускакал куда-то от темы разговора и выпалил в воздух. «Свобода? Фу!» Ему действительно было обидно. Он считал, что его подло предал народ, который он никогда не уважал. Но ведь говорят, что вдвойне тяжелее, когда тебе изменяет тот, кого ты не любишь, чем когда тот, кого ты любишь. Потому что первое сопровождается ненавистью к себе, а второе искренним горем. «Свобода!» — повторил он в третий раз, напоминая брошенного супруга, который издевается над именем нового любовника. И не было такого средства, которое помогло бы ему. Датско-исландский краббе смотрел на него, словно вежливый гонец, принесший дурную весть, и читал строки, которые она выбила на лбу короля. «Какая неблагодарность, свобода! А как могут 120 тысяч душонок у которых от силы пара кораблей и одна пушка считаться нацией. Разве можно быть нацией без армии? Но в самый разгар этих королевских мыслей во дворе замка раздался крик по-немецки, и король опустил голову и принялся считать пуговицы на своей груди. Полудочанин Крабе сочувственно смотрел на короля своей правой половины, но помнил и о левой и позволил себе небольшое наступление. «Но Ваше Величество должны понимать, что право каждого народа...» Посол замолчал, услышав за спиной шаги. Кто-то спешил через зал по направлению к нему. Краб бы на своем стуле похолодел и представил себе темницу замка Соргенфри. Затем обернулся, ожидая увидеть суровое датское лицо. Но вместо этого обнаружил немецкого обера в эссесовской униформе. «Их бедавая. а бы ирая So eine mit dem Dr. Best. «Сожалею, но Ваше Величество сейчас должны, как было условлено вчера, отправиться на переговоры с государственным уполномоченным доктором Бестом, немецкий». Краббе понял его слова. Король опаздывал на встречу с самим немецким госуполномоченным доктором Вернером Бестом. Наш человек взглянул на короля большими глазами. Похоже, он не собирался давать себе достаточно времени, чтобы расстаться со страной, площадь которой в квадратных километрах равнялась двум третьим его владений. Разве этот миг так не важен для него? «Их комэг с датским акцентом ответил Кристиан десятый с огбенной ходом истории. Обер собрался было приказать королю немедленно идти, но едва заметное движение глаз, означающее, что его малозначащему величеству требуется всего лишь минута, закончить с одной мелочью, возымело то действие, что эсэсовец ушел. Последний он был удивлен, и все же он взял себя в руки и вежливо сказал. «Мы, «Мы хорошо понимаем, что король находится в затруднительном положении, но от имени исландского правительства нам придется просить ваше благосклонное величество, чтобы вы признали, Признать ваш подлый способ бесстыдно воспользоваться этим. Он зло взмахнул рукой. Этим положением? Простите, ваше величество, но мы хотели сказать, что вам надо признать волю нашего народа. И вдруг Йоун бы понял, насколько нелеп был этот разговор. Говорить с королем о воле народа все равно, что говорить с пещерным человеком о плотницком деле. Король не ответил, но в конце концов сказал, глухо и безучастно. «Дикагоу! Можете идти, датский! Вы можете идти! Вы все можете идти!» Когда Йоун вышел в шумный, покрытый гравием двор, ему почудилось, что две вертикальные цепочки облаков на южном краю неба похожи на белые мягкие бакенбарды его тезки Сигурдсена на отчеству. Между ними улыбалось во всю мощь солнце.